Глава 10. Урусы и кипчаки двинулись в степь, и возгорелось в урусах и кипчаках желание разбить татар. Они думали, что те отступали из страха и по слабости, не желая сражаться с ними, и потому стремительно преследовали татар. Татары все отступали, а те гнались по следам двенадцать дней. Под жарой рыжий конь Джебена Йона легко взлетел на одинокий курган и остановился около высокой каменной фигуры степного богатыря. Его широкие сутулые плечи, плоское лицо, короткий меч на бедре, остроконечная шапка и даже чашка в руках были в далекой древности старательно высечены из цельного камня молотком кочевого мастера. Прошли века, а многолюдная страна обратилась в пустынную степь. А каменный богатырь по-прежнему прочно стоял, глубоко вкопанный на вершине кургана, и угрюмо смотрел выпуклыми слепыми глазами в ту сторону, куда он когда-то делал свои набеги. Так же неподвижно, как идол сидел на коне джебе, всматриваясь холодными прищуренными глазами в ту сторону, откуда поднимающиеся утренними туманами зеленой степи Расползались вереницы быстро передвигающихся черных точек. Уже взмыленный конь остыл и свободно тянул повод, стараясь достать черными губами чахлые стебельки бледной полыни. Он уже начал взбивать копытом солончиковую почву, а все не мог оторвать взгляд от приближавшихся густых рядов русских воинов. Впереди всадники. Одни тянутся по дороге. Другие широко рассыпались по степи. Над ними поднимается черная туча пыли. У них короткие копья, а вот в пыли ясно заметные повозки. У русов надеются на богатую добычу. Они везут на повозках оружие, котлы и мешки с хлебом. Джубе натянул повод. Пора уезжать. У руса уже заметили одинокого всадника на кургане. Вот несколько русов и кипчаков отделились от отряда. Они быстро направляются в его сторону. Другая группа всадников помчалась вперед по дороге, чтобы отрезать ему путь. Но недаром Джебе любит своего рыжего жеребца, одного из лучших скакунов в его тумене. Джебе съезжает по пыльному солончаковому скату кургана. Сбоку земля разрыта, и виден черный узкий вход, вероятно, Теперь логовище степных волков. А раньше кто-то рылся в могиле богатыря, хотел украсть его золотой клад. Джебе ускоряет бег коня. Надо добраться до оврага. Там притаились в осаде сотни Гемебека. Татарские разведчики залегли в траве и отлично все видят, и приближение у русов, и бегство от них Джебе. Но у русские всадники все ближе. У них хорошие кони. Вперед. Пущены лучшие наездники. Опаснее других те, что скачут на перерез. Свернуть в сторону нельзя, влево овраги с обрывистыми берегами, справа урусы. Их девять, задние три начали отставать. Передние шесть тоже раскололись. Они хотят окружить его. Из-под ног коня вылетела стая серых куропаток и унеслась в сторону, снова падая в траву. Заяц метнулся из-под широкого лопуха и понесся прямо, прижав уши. А конь также легко продолжал скакать, а выбрасывая рыжие ноги, прыгая через кусты бурьяна и быстро уносил пригнувшегося гриви джебе.